Глава пятая. Тайна графа Безымянного. Зинаида. Нина Климовна Рукавишникова, низенькая и полная женщина в темно-сером шерстяном платье, говорила высоким взволнованным голосом, увлеченно повествуя о давно минувших временах, когда усадьба переживала свой расцвет. Выглядела директор музея лет на 50. Ее густые курчавые волосы с расстояния казались не то каракулевой шапкой, не то копешным париком. На плечи была накинута связанная крючком широкая шаль, розовая с красными помпончиками. Нина Климовна имела привычку держаться за ее бахромчатые концы, не отпускала их даже, когда указывала на картину или статуэтку XIX века. Из ее лекции я запомнила лишь то, что усадьба в почти первозданном виде — сохранилось благодаря известному писателю. Федор Леонидович Пичугин, большой любитель природы, охоты и их длинных, нудных описаний в предложениях на полстраницы владел поместьем на склоне лет. Из уважения к его трудам и ради сохранения памяти о старинном быте государственные чиновники присвоили усадьбе статус народного достояния и сберегали двухэтажный дворянский особняк от послереволюционного разгрома. Еще в память врезалась история о том, как мраморных львов для украшения парадной лестницы везли с Кавказа, и больше там ничего не отложилось. Закончив лекцию для столпившейся в гостином зале съемочной группы, Нина Климовна подошла к сервированному пустой посуды столу и, как строгая учительница у доски, нахмурившись, погрозила пальцем. Я вас очень прошу! Ее голос вновь зазвенел в тишине. Только ничего не разбейся и не испорти. Понимаете, здесь каждая чашка или бокал несет в себе живую память. А вы знаете, что Фёдор Леонидович всегда пил чай только с двумя ложечками сахара? И если прислуга по забывчивости, или чтобы отсыпать себе и унести домой, клала в чашку одну ложку или даже полторы, хозяин поместья сразу это чувствовал и очень сердился». «Вот какие привередливые были господа при царском режиме! Не то что наш простой люд. Мы здесь войну и вовсе сахара не кушали. А у них каждая мелочь была определена и внесена в распорядок для слуг». «Извините, что перебиваю, уважаемая Нина Климовна. Режиссер забеспокоился, что лекции начнется по новой и затянется еще на пару часов. Я вас внимательно слушаю, Аркадий натанович отозвалась директор музея. «Полагаю, вы хотели бы задать вопрос о жизни гения, озарившего светом его бытия наш скромный провинциальный уголок». «Я считаю своим долгом вас успокоить. Не переживайте за сохранность музейных ценностей. Мы привезли нужный реквизит. Посуду, которой пользовался писатель, вам лучше убрать за стекло». Режиссер указал на высокий длинный шкаф для посуды, очень красивый, из темного дерева и с резными накладками поверху. В тот сервант она должна поместиться. «Ой, это не сервант, в нашем привычном понимании, а изысканный элемент итальянского гарнитура!» Нина Климовна вдохновенно встрепенулась. Одним работал знаменитый мастер. Не обращая внимания на ее вспыхнувший с новой силой профессиональный энтузиазм, Аркадий Натанович проследил за тем, чтобы двое крепких мужиков из подсобных работников занесли в гостиную ящики с реквизитом и поставили у порога, не ступая на ковер. «Начнем распаковку с посуды», — распорядилась помощница режиссера Арина, долговязая девица с немного грубоватыми чертами лица, которые она пыталась сгладить при помощи челки и завивки. «Осторожнее, сверху должен лежать сервиз, тонкий ленинградский фарфор» идеально подходят под стиль эпохи. Нина Климовна и две пожилые сотрудницы музея, если не ошибаюсь, экскурсовод из завхоз, стали убирать чашки, из которых пил Пичугин в итальянский сервант. Аркадий Натанович подошел к окну, сильно раздвинул шторы из плотной ткани, темно-серые с черными узорами, и выглянул во двор. Мягкий крупный снег медленно кружил в воздухе, ложась на каменных львов у крыльца, и посажены полукругом перед окном стриженные можжевельники, позади которых стеной стояли голубые ели. Причмокнув от восхищения прекрасным видом из окна, режиссер отошел на пару шагов, походил туда-сюда, вставая слева, справа и по центру, после чего наглухо задвинул шторы. Встал возле стола, оттягивая пальцами карманы брюк, насупился, о чем то с недовольством размышляя, и высказал свое авторитетное мнение. «Занавески нам не подходят. Мы хотим снимать комедию, а не трагедию древнегреческого эпоса. Вы только посмотрите, какой мрак они наводят, как сильно нагнетают атмосферу. Да если летом на них сядут мухи, сразу же сдохнут от тоски. Сюда нужен веселенький ситец в яркий цветочек». Нина Климовна, «У вас тут найдется что-то подобное в запасе? Или нам придется гонять шофера в городской магазин?» «В деревенских домах я видел маленькие и страшненькие занавески, в половину, а то и в четверть этого окна». «Поищем. Должны быть. Не в цветочек, но светлые, из тонкого льна», — предложила завхоз. «Схожу за ними». Она вышла из гостиной и быстро вернулась, неся на вытянутых руках сложенные льняные шторы. Высокий и худощавый главный оператор Сергей помог со стремянкой. Завхоз не доверил ему ответственные занятия и не позволила прикоснуться к раритету. Сама влезла на стремянку и попросила меня придержать край шторы. Решила, что мои руки чище и аккуратнее мужских. Надо же! Все-таки одну чашку тюкнули. Арина сделала неприятное открытие при распаковке завернутого в газеты сервиза. «О, бармалее. Аркадий Натанович обозвал принесших реквизит мужиков. «Я как чувствовал! Что-нибудь да раздолбают, халтурщики! Из какого места у вас руки растут?» «Здесь отбит маленький кусочек. Можно его приклеить обратно. Из экрана никто не заметит», — оптимистично сказала Тоня, осматривая пострадавшую чашку. «У вас есть клей?» — обратилась она к экскурсоводу. Пойдем вместе поищем» предложила ей старушка, «у тебя глаза молодые, зоркие, а я уже и в очках стала плохо видеть всякую мелочевку». Клей быстро нашли и чашку починили быстрее, чем мы с завхозом управились с длинными широкими шторами для огромных барских окон. В гостиной сразу же стало светлее. Аркадий Натанович был прав. Совсем другая атмосфера» вот видите у антонина криворучка вопреки фамилии руки просто золотые и растут из нужного места режиссер похвалил тоню сервис на месте больше ничего из тонкого и звонкого не грохнули он посмотрел на арину фужеры и вазы целые доложила помощница отлично к обеду все надо разобрать и приступить к съемкам аркадий Натанович еще раз осмотрел гостиную хозяйским взглядом и заметил то на что никто из нас не обратил внимания. «А вон там что за картина? Почему она поставлена лицом к стене, как двоечник в угол? В чем провинился портрет или пейзаж?» «Понимаю, это странно звучит в наши дни бурного развития науки и техники. Я не думала, что Нина Климовна способна так понизить голос. Он у нее изменился до неузнаваемости». И полушепот прозвучал зловеще. Картина проклета. Ну вы выдаёте, дамы? хохотнул оператор Сергей. Можно подумать, вы сами живёте во времена вашего обожаемого Лева Федорыча Федора Леонидовича. Обиженно поправила Нина Климовна. Сергей махнул рукой. Дескать, какая разница. Он всё равно книг Печугина не читал и читать не собирался. Благо их не включили в обязательную школьную программу, оставили на внеклассное чтение. Кроме шуток, прошипел экскурсовод, сутолившись и приложив палец к губам. Портрет первого хозяина усадьбы, графа Кирилла Безымянного, на самом деле проклят. Хотите верьте, хотите нет, а мы здесь не первый день работаем, и всякое повидали. И вынести его нельзя из гостиного зала. Сразу же сами собой начинают двери хлопать и стол подпрыгивать. И если повесить на стену, тут подаван и подавана не весь что пойдет твориться. То рояль заиграет старинную мелодию, заунывную и жуткую аж за душу берет. То ни с того ни с сего ветер в закрытом помещении разгуляется такой, что занавески посрывает. А в последний раз, когда Ниночка еще не была директором, Только сюда поступила по распределению при добром старике Ивана Ивановича, земля ему пухом. Не помню, кто из тех, кого сейчас тут нет, повесил портрет графа над комодом. «И что вы думаете, гости дорогие?» В тот же день люстра грохнулась. Наше счастье, что упала прямиком на диван и не разбилась. На голову никому не свалилась. «Тоже хорошо!» Я человек суеверный и, и вам не советую маяться морально устаревшей ерундой, усмехнулся Аркадий Натанович. По мне, во всех погромах в усадьбе виноваты самые обыкновенные сквозняки. Бывает, форточки закрыты, а врама так судят. Жуть. Он бесстрашно взялся за рамку портрета и повернул давно почившего графа лицом, к собравшимся в кружок любопытным гостям усадьбы. Я ожидала увидеть напудренного старика, и потому очень удивилась, когда с портрета на меня, совсем как живой человек, посмотрел красивый блондин. Граф Безымяннов не выглядел старше 30 лет. У него были мужественные черты лица, длинные светлые волосы, собранные в хвост, и необычайно яркие зеленые глаза, в которых будто бы отражались солнечные блики. «Повесим над комодом» вместо этой хилой облезлой елки. Аркадий Натанович критически отозвался о мрачном осеннем пейзаже, занимающем единственный гвоздь на стене. «Ваш мистический граф создаст эффектный кадр и прекрасно дополнит нужную нам атмосферу романтики и девичьих воздыханий». «Напрасно вы нам не верите», — сокрушенно покачала головой Нина Климовна. «Плохой он был человек». Много зла сотворил, недолго прожил и сгинул, как поганая скотина. Поговаривали, что утонул в болоте. Значит, туда ему и дорога, нехорошему человеку. Аркадий Натанович сам взялся разместить портрет на видное место, потому что дамы из музейного коллектива побоялись к нему притронуться. А картины еще сослужат нам добрую службу. Но люстра... Нина Климовна с ужасом посмотрела на медного гиганта с фарфоровыми плафонами. — Не переживайте, наш монтажник ее дополнительно укрепит, и больше она не упадет. Аркадий Натанович выровнял повешенную на гвоздь картину и отошел полюбоваться. Художник был талантливый. Граф прямо как живой смотрит. — Он и есть живой мертвец. Сипло проскрипела экскурсовод. «Напрасно вы его потревожили. Ждите происшествий». Нина Климовна шикнула на нее, запрещая болтать лишнее и тем самым позориться перед важными столичными гостями. Час мы потратили на подготовку гостиной. Нам повезло, что в особняке обнаружилась настоящая гримерная, где миниатюрная белокурая мастерица Лидочка — помогла мне перевоплотиться в трепетную барышню. Сердце у меня и правда трепетало, то ли от волнующего предвкушения выхода на сцену, то ли на него так действовал тесный корсет, в котором было немножко трудно дышать. Мы с Тоней отыграли простенькую сцену разговора двух подруг с вышиванием цветов. Весело и беззаботно болтали про ухажёров, вещи и сны и заветные мечты. Парни в съемках не участвовали. Старого лакея играл заслуженный артист Прохор Афанасьев. Он еще в немом кино снимался. И мы обе поневоле рабели под его внимательным взглядом строгого насмотрщика. Боялись, что заметит малейшую фальшь или просечет ошибку в реплике. Он ходил по гостиной из угла в угол и говорил сам с собой. По-стариковски ворчал, сетую на легкомысленную молодежь, Ни к чему не придрался после окончания съемок первого усадебного куска. И от этого Тоня была готова плясать от счастья. А я? На меня напали странные мысли. Все мне казалось, что на меня смотрит не восьмидесятилетний заслуженный артист, а молодой аристократ с портрета. После окончания нашего рабочего дня Тони куда-то упорхнула со своим филичкой, а меня взялся проводить Карен. Мы шли рядом, но не под ручку, как влюбленные пара, и молчали. Я продолжала витать в странных мыслях, и парень это заметил, о чем задумалась? Не волнуйся, все прошло у вас отлично. Ты выглядела и вела себя, как настоящая княжна Бекасова. Даже я бы поверил, не будь с тобой знаком. Пообещай, что не начнешь надо мной смеяться и обвинять в нелепой склонности к мистике мне захотелось для надежности взять с него слово честное комсомольская карен заинтригованно улыбнулся я все думаю о том блондине призналась смущенно глядя в его красивые темные глаза вот представляешь не выходит он у меня из головы что за блондин?» карен в тот же миг посерьезнело решил что у него появился соперник и, наверное, начал в мыслях перебирать всех парней и мужчин постарше из приехавшей с нами толпы народу. Кого можно назвать светловолосым? «И зачем о нем так много думать?» С нарочитым удивлением спросил он, перебрав всех кандидатов и, должно быть, не обнаружив среди них никого более-менее достойного моей руки. «Ещё мне интересно, Зин, ты разве что-то имеешь против брюнетов?» «Нет, ничего. Я приняла его намек. Лично я считаю, что брюнеты намного интереснее». Карен гордо выпятил грудь, как настоящий гусар. «Они выглядят представительнее. А блондин — это так себе, моль бледная. Представь его рядом с брюнетом, и сразу поймешь, кто из них краше». «Я думаю вовсе не о красоте, ребят. Мне интересно узнать». «Что на самом деле могло случиться с графом Безымянновым?» — объяснила я. «Верится с трудом, что вправду он утонул в болоте. Зачем бы разнаряженного джентльмена понесло в гиблое топе? А если бы он пошел охотиться на уток или вальшнапов, то почему его не вытащили слуги?» «Нашла, о ком думать. Может, слуги его и утопили», — громко сказал Карен, — затаенным облегчением, думая наверное ух пронесло все может быть согласилась я ты сама слышала он был плохим человеком напомнил парень злобным эксплуататором кем-то вроде прославившийся зверствами солтычихи только мужского пола если граф бил и пытал крепостных крестьян, то за что им его любить и оберегать? Ничего удивительного в том, что несчастные угнетенные трудяги от него избавились при первом удобном случае. А чтобы избежать суда и не пойти всей деревни на каторгу, они сговорились наврать следствию, что гроз сам утонул в болоте. Складно получается, правда ведь? Правда. Я согласилась, что крестьяне действительно могли жестоко отомстить злому барину Самадуру. Только мне все равно непонятно... Почему загорелая бабулька, которая ведет экскурсии, когда в музее нет Нины Климовны, назвала его живым мертвецом? Чего только не придумают бабки-фантазерки от скуки на старости лет, воскликнул Карен, хитренько улыбнувшись. Больше их слушай, у них рояль сам играет, без музыканта, и стол со стульями пляшут под музыку. Может они нарочно нагоняют интригу, как в кино? «Я словно в детективе разоблачила коварный план Нины Климовны. Хотят, чтобы мы вернулись в Москву, и там рассказали всем друзьям и знакомым о мистике в старинной усадьбе. Думают, мы приведем к ним новых посетителей музея». «Точно!» — с удовольствием подхватил Карен. «Так что давай, Зина, поскорее забывай всяких посторонних блондинов, давно почивших и никому не интересных» кроме занудных музейных бабок, которые сами, как раритеты, заскорузли от скукотища, в которой они здесь годами сидят, и не видят ярких огней столицы. Коран проводил меня до крыльца дома Ивана Федосеевича. Очень не хотел оставаться за порогом, но я быстренько ускользнула от него с мороза в уютное тепло. Спрятавшись за плотно закрытой дверью, вся раскраснелась от переживаний и не могла понять, что это на меня нашло. Что за бурная волна внезапно накатила? Откуда она взялась? Не любовь ли снова пожаловала в гости? Ее мне только не хватало в ответственный момент, когда на кону стоят мои успехи в работе и все, что от них зависит в дальнейшей жизни. Я не могу разрушить свое будущее ради эфемерных чувств, которые сегодня кипят и будоражат сердечко, а завтра... Все остыло, и след просыл того, кому они были посвящены и адресованы. Понять бы еще, кто меня так встревожил. Карен? Мы с ним не первый раз ходим рядом и говорим. Что изменилось со дня нашего знакомства? И знать бы, почему стоит мне закрыть глаза, так сразу же передо мной встает загадочный блондин с портрета. В рост Они по плечи, как его нарисовал художник на картине из усадьбы. Живой дышащий. Хотя прекрасно понимаю, что он умер больше, чем сотню лет назад. Настолько я еще не потеряла разум, чтобы забыть исторический факт. Быть такого не может, чтобы покойник вызывал живые чувства. Совсем я в мыслях запуталась. Карен прав. Надо выкинуть музейные байки из головы. Правды в них нет. И в наши дни любят приукрашивать страшненьких людей для фотографий в газету. Да ярку, ударницу по надоям, так размалюет, что станет краше известной молодой певички. Что говорить о временах, когда простой народ боялся самовластных буржуев? Может, был тот граф-блондин страшнее огородного пугала? Я занялась готовкой. Думала, что свидание с крупой, солью и деревенскими пряностями — насушенными с лета, отвлечет от лишних мыслей и развеет ненужные чувства. Но, перебирая грязное пшено, которым чего только не попадалось, от колючего овсюга до мелких камешков, я продолжала вспоминать молодого мужчину с портрета. Все мне казалось, будто красивый блондин с непривычно длинными для советского человека волосами, не только вполне себе жив, но и ходит где-то рядом. Я словно чувствовала его, раз даже приоткрыла занавеску и выглянула во двор. Почудилась, что он стоит под окном и смотрит на меня в щель между застиранными пестрами трепицами на протянутые вместо карниза веревочки. Так бы с ума не сойти. Надо вспоминать забавные юморески, сценки из комедий для настроения. Я стала тихо напивать, украшая пшённую кашу которая норовила убежать из кастрюли. После удобной газовой плиты с четырьмя конфорками мне было нелегко приспособиться к настоящему очагу, который словно пришел из времени властвования графа Безымянного в здешних краях. Я обожгла правую руку, ладонь и два пальца, и очень испугалась, что ожог будет долго болеть. У княжны Бекасовой нежные ручки, за нее слуги делают всю работу по дому. Закрасить кожу можно, если останется темное пятно, но как мне держать веер, пяльца и иглу? Со свечкой в церкви я завтра должна справиться, а послезавтра меня ждет тройка рысаков. По сценарию княжна убегает на свидание, обманув старенького кучера. Придется взять в руки поводья. Кашу я не смогла дальше помешивать. Промывая из ковшика место ожога, я все-таки упустила ее молочная пшонка пролилась на дровяную плиту иван федосеевич пришел вовремя стал моим спасителем от проделок неукротимой каши. что ж ты так ее раскочегарила сняв лохматую ушанку хозяин дома почесал бороду надо было в половину меньше кидать. он открыл растопку и зажмурился отдохнувшего на него жара и небольшие дровишки а самые маленькие щепки и чурочки «Простите, Иван Федосеевич, это с непривычки. Я подолана обожжённой ладонь. В городе у нас газификация». «Ай, ладно, чего ворчать на городскую молодежь. Старик распрямился, придерживаясь за поясницу. «Старшая внучка моя тоже, как приедет, одни происшествия. То палец воротами хлеба прищемит, то петух ее поклюет. Младшенькую внучку я даже не пускаю в такие опасные места». А к печке с плитой строго настрого ей запрещаю подходить, Грожу, мол не получишь ты конфеты от деда Ваня, ежели не будешь слушаться. Он составил кастрюля с очага остывать и подошел ко мне, взял за руку жесткими цепкими пальцами. А ну, дай посмотреть. Ай, батюшки, уже волдыри вздулись. Старик посокал языком, сокрушенно качая головой. Ну не горюй, все пройдет. Хороший старинный рецепт оставила прабабка. Она мне в детстве царапины, гнойнички, всякую мелкую дрянь лечила особой мазью. Погоди, я вспомню, куда дел мазь? Положил в шкафчик или для холода оставил в погребе. Иван Федосеевич ушел из кухни и быстро вернулся с открытой маленькой баночкой. В ней была светлая желто зеленая мазь. Пахла она приятно. На травах и меду. «Без химии. Старик густо замазал ожоги. Присядь. Пусть застывает». Он пододвинул ко мне стул, и я села, положив обожженную руку на колено ладонью вверх. Мазь холодила кожу, облегчая боль. «Скоро пришла Тоня. Она вместе со мной расстроилась по поводу маленькой, но очень несвоевременной неприятности». Иван Федосеевич разложил кашу по тарелкам. Пшонка слегка подгорела и стала немного жесткой, но, к счастью, получилась съедобной. Я старалась приспособиться есть левой рукой. Это было непросто. Пару раз я чуть не пронесла мимо рта ложку и не обляпалась. За ужином хозяин дома рассказывал истории из своей жизни, поведал нам об опасных приключениях, когда они с другом Никифором партизанили в годы войны. К нам на огонек заглянули ребята вошли в открытую дверь без стука, чем вызвали недовольство хозяина. Я сложила руки на коленях, прикрыла обожженную здоровой, чтобы не расстраивать друзей и не давать повода для долгих ночных разговоров о том, что делать на съемках с нашей маленькой проблемой. — А чего вы сюда захаживаете на ночь глядя? — Ась! — сердето заворчал Иван Федосеевич. — Повадились таким макаром к девчатам заруливать! «Стыдно, товарищи комсомольцы! Неприлично себя ведете. «А может, это мы к вам, Иван Федосеевич, в гости пришли?» — улыбнулся Карен. «Хотим перед сном послушать ваши стариковские басни». «Ваш голос был слышен с улицы, и нам стало интересно», — поддержал Филипп. «Я вам не Крылов, чтобы басни-то сочинять!» Старик взмахнул морщинистой рукой, покрытой темными возрастными пятнами. А что на моей памяти бывало, до да чего мои бабки с дедами сказывали, то поведаю. Так и быть, присаживайтесь поближе к печке. Она у нас как раз хорошо натоплена сухими дровишками. Иван Федосеевич, а вспомните-ка, не рассказывали ли ваши бабушки и дедушки про графа Кирилла Безымянного? Наклонившись к старику, я нечаянно сжала обожженную руку и стиснула зубы, затаив боль. «Может, вы что-нибудь о нем знаете и нам расскажете все Всё-таки я не сдержала, неистово, гложащее меня любопытство. Использовала возможность побольше узнать о таинственном блондине с портрета. «Да много всякого я слыхала об этом кровопивце!» С ненавистью в голосе ответил Иван Федосевич. «Предки мои ходили у него в крепостных. Чудом уцелели. Повезло им, горемычным». «Кровопийца?» — удивленно повторил Филипп. «А разве вам в усадьбе про него не рассказали?» Иван Федосеевич покрутился, не поднимаясь со стула, внимательно посмотрел на каждого из столичных гостей. «Всем у нас давненько известно, что упырь он был самый настоящий, говоря по-современному — вампир». «Ну вы даёте!» — Карен посмотрел на меня с упреком. Мол, лучше бы не спрашивала старика про графа, дернула же тебя за язык. То привидения, то вампиры, весело вы тут живете. Он рассмеялся и переглянулся с другом. Филипп выглядел ошарашенным, не знал, что сказать, хотя среди нас он был самым начитанным и выписывал научные журналы. Напрасно смеетесь, молодой человек. Иван Федосевич поднял вверх указательный палец. «Думаете, все это выдумки?» «А я отвечу, ничего подобного. Чистейшая правда». «Еще скажете, что у вас есть доказательства?» Карен подавил смешок из вежливости, но уступать в споре не собирался. «Барин этот живою кровью питался». «Много народа загубил». Старик горестно вздохнул. «Ни одной не владел» и везде от него был страшный мор народа и скота. «Так, может, во всем виновата эпидемия? И ваш граф был совсем ни при чем, Просто ему повезло родиться с крепким иммунитетом», — предположил Филипп. «В те времена дела с медициной обстояли не лучшим образом. В городах не хватало врачей, а на селе редко, где работал фельдшер». «Не бывало в моих родных краях никаких эпидемий» с уверенностью возразил Иван Федосеевич. Они их делали пометки в губернских документах, и врачей присылали брать анализы. Мало ли кто что мог напутать в документах или неправильно записать. Филипп не принял аргумент старика. «Моя прабабка не врала!» Иван Федосеевич оскорбленно повысил голос. «От нее за всю жизнь ложного слова никто не услышал. А она...» собственными глазами видел из окна избы, что барин ходил ночами по деревне, и глаза у него во тьме светились точно у кота. А если граф таким образом выгуливал кота? Карен посмотрел на левое плечо и смахнул нерастаявший комочек снега. «Допустим, кот сидел у него на плечах, и ваша прабабка видела его глаза, а не хозяина». К примеру, кот моей мамы боится выходить на улицу. Когда она открывает дверь, он сразу залетает ей на плечи и сидит, как воротник. — Это у вас. В городе могут жить трусливые коты, — сказал Иван Федосеевич. — А наши, деревенские, они закаленные. В голодные времена только на мышах выживали. Не стал бы граф таскаться со своим котом ночью по деревне. — Что за глупость вы придумали? — «Не большую глупость, чем вы», – прошептал Карен очень тихо, чтобы старик не расслышал, а потом сказал громче, наматывая шарф. «При всем уважении к старшим, антинаучные дискуссии не для нас, комсомольцев, на отлично сдавших теории атеизма и материализма. Мы взрослые люди и не верим в сказки». «Пожалуй, вы правы, что-то мы припозднились. Филипп тоже засобирался». Лучше нам пойти обратно в дом Гудейкиных, пока там не уложили спать маленьких детей и не объявили тихий час. До свидания. Парни ушли, и мы с Тони разбрелись по своим комнатам. Иван Федосеевич не стал ночевать у Аграфена Гавриловны, прикорнул на лавке возле печки. Я долго не могла уснуть, все думала о блондине, личность которого была окутана пеленой мистических тайн и страшных легенд. Кто же на самом деле был граф Кирилл Безымянов, И откуда у меня это странное чувство его постоянного внимания, как будто он где-то рядом и следит за мной? Ведь это невозможно. Ребята правильно говорят. В нашем возрасте нельзя верить в сказки, чтобы не сойти с ума. Нужно забыть о байках про графа, след которого давно стерся с лица земли.